Было ровно шесть утра, когда открылась дверь и на пороге появился Женя. Следом за ним в комнату вошла высокая, ярко накрашенная блондинка и, увидев девушек, так искренне и доброжелательно улыбнулась, что сразу же расположила их к себе. «Женя, чего остановился? Знакомь меня со своей невестой. Дашенька, это вы, наверное. А вы Наташа. Я правильно понимаю?» «Даша, а почему ты не на вокзале? Вы что?» «Приехали? Когда? Я собирался идти тебя встречать!» Растерянно произнес Женя. «Да, Алена, ты все правильно сказала. Даша, познакомься, это Алена, моя давняя подруга детства и юности». Женя подошел к Даше, обнял ее, ласково погладил по волосам. «Ты у меня просто красавица. Скажи, когда ты приехала?» «Мы с Наташей вчера на самолете прилетели. Хотела тебе сюрприз сделать. Не получилось». «Так вы здесь ночевали?» Женька был явно расстроен. «Надо же, если бы я знал, то пришел бы вчера». «Ты что, вместе с давней подругой в гостинице всю неделю ночуешь?» С иронией спросила Наташа. «И что?» Ответил Женя и, обращаясь к Даше, прошептал ей на ухо. «Не ревнуй, мы с ней в разных номерах ночевали». «Так, девчонки, выяснять отношения будем позже. Берите вещи и пойдем в гостиницу». Мы там для всех номера взяли. Свадьба все-таки. Не в общежитии же сидеть, — решительно сказала Алена. Женя, а ну быстро забирай Дашины вещи и марш из комнаты. Слушаюсь, командир, — ответил Женька и счастливо засмеялся. Ну и день начался. Сплошные сюрпризы. Гостиница, в которую они все дружно переселились, находилась в двух шагах от общежития. Даша не терпелось показать Жене вещи, которые она для него купила. Настроение у нее немного исправилось, хотя и было очень странно видеть рядом с ним девушку, мало похожую на подругу детства. «Женя, скажи, а почему ты пригласил Алену на регистрацию? Она будет у тебя свидетельницей?» поинтересовалась Даша. «Я не приглашал. Она сама приехала. Узнала от матери, что я женюсь, купила билеты и явилась. Не выгонять же ее. Мы с детства дружим. И ревновать ты не должна. Алена замужем». Замужем? Тогда не буду ревновать. Я, конечно, переживала, особенно вчера. Знаешь, Женя, я всю ночь не спала. Так все странно мне показалось. Когда любишь, доверять надо, по-другому нельзя. Иначе это уже не любовь. Я вчера усомнилась в тебе. Прости меня. Доверяй, но проверяй. Так учит народная мудрость. А я, сама знаешь, из простого народа. Это у вас там свои законы. «Знаешь, моя сладкая маленькая принцесса, мне не до разговоров. Я очень соскучился. Я дверь закрою и табличку повешу не беспокоить». Даша вся зарделась, выкинула из головы все мучившие ее сомнения, обняла своего самого прекрасного мужчину на свете и погрузилась в мир любви, счастья и безграничного доверия. Женя был ласков и нежен как никогда. Целовал каждую клеточку ее отзывчивого тела. Говорил, что любит и готов отдать за нее жизнь. Шептал, что не мыслит без нее своего будущего, что она уже его жена, единственная, любимая и верная.